Глава 19. Первые неприятности. Вы отшатнулся макер, увидев, что таинственным незнакомцем оказался никто иной, как Вагнер, его куратор из П30. Вы меня до смерти напугали. Добрый вечер, макер. Извините, что связался с вами таким образом, да и за позднюю встречу тоже. Но я был уверен, что ночью мы тут будем одни. Я чуть не застрелил вас. «У вас есть оружие?» «Простая мера предосторожности», — раздраженно ответил Макер. «Ваше сообщение, потом все эти театральные эффекты, я подумал, что мне грозит опасность. Что за бред, потрудитесь объяснить. Почему не вызвать меня обычным способом, не понимаю. Я вызывал, отправил вам три приглашения в оперу, но вы так и не пришли. Вы что, письма не читаете?» «Прошу прощения, в последнее время я слегка запустил свою корреспонденцию». «Из-за вашей безалаберности мне пришлось трижды выселить севильского цирюльника». «Ну, простите меня, что за срочность? Зачем встречаться среди ночи?» «Это из-за того, что случилось в Мадриде?» «Перрес заговорил. Мадрид тут ни при чем. Речь идет об Эвезнер-банке». «Положение критическое. Президентство ускользает от вас, и это никуда не годится». «А вам не все равно?» — спросил Макер, недоумевая, почему вдруг пить 30 это так волнует. «В настоящий момент все в Берне очень этим озабочены», — авторитетно сказал Вагнер. «Вплоть до высших эшелонов власти. Федеральный совет требует от спецслужб ежедневного отчета о текущей ситуации. Да зачем? Но вы даете, Макер. сеньор Тарнагол вот-вот станет президентом самого крупного частного банка Швейцарии, вы что не понимаете как нам это не кстати тарногол президент эвесн банка нет вы ошибаетесь мой настоящий соперник льович а кто собирается назначить льва левовича на этот пост именно что тарногол усмехнулся вагнер вам не кажется странным что еще в феврале совет банка одобрил вашу кандидатуру а за несколько дней до выборов тарногол неожиданно решил что надо избрать льовича макер поразился до какой степени вагнер в теме А когда изберут левовича он откажется от должности в пользу вице-президента, то есть Тарнагола. А левовичу какой в этом смысл? Деньги. Тарнагол его озолотит. Он очень влиятельный человек, и у него большие связи. Тарнагол — дьявол. Он способен на все. Кому, как не вам это знать, макер учитывая вашу с ним сделку пятнадцатилетней давности? макер предпочел оставить без ответа последнее замечание. «Несмотря на все старания вашего отца», — продолжал Вагнер, — «нам не удалось притормозить Тарнагола. Пора пустить в ход тяжелую артиллерию». «Моего отца?» — удивился Макер. «Он много сделал для нас. Отец работал на ПИ-30. Превосходный был агент», — восхищенно подтвердил Вагнер. Макера ошеломила и взволновала эта новость. Им с отцом выпала одна планида. Единственной причиной, по которой ваш отец не передал вам власть напрямую, было его желание избавиться от Тарнагола. Мой отец думал назначить меня, разумеется. Он, знаете ли, часто говорил мне о вас. Он вас стретировал на публике, но в глубине души восторгался вами. Конечно, он собирался сделать своим преемником сына, но мы его отговорили. Стань вы президентом, вам бы достался Тарнагол в качестве вице-президента». И поверьте, он бы не пожалел сил, чтобы сместить вас и занять ваше место. Поэтому ваш отец искал способ незаметно освободиться от трехсотлетней традиции банка. То есть вся эта история с преемником операция Пи-30, прошептал Макер, у которого наконец открылись глаза. Вагнер покивал в ответ. Это был единственный способ нейтрализовать Тарнагола. «Своим решением передать прерогативу выборов Совету, одновременно лишив его членов права выдвигать свои кандидатуры, ваш отец, с одной стороны, предотвратил восшествие на престол Тарнагола, а с другой открыл лазейку, благодаря которой удалось бы впоследствии реорганизовать Совет Банка. Понимаете, Макер, его план казался безупречным. Мы знали, что Совет изберет вас, и тем самым вы получите возможность изменить правила игры и назначить вице-президентом кого-то из доверенных лиц. Тарнагола отодвинули бы в сторону. Оставшись акционером банка, тут уж никуда не деться, он утратил бы всю свою власть. Что же произошло? Тарнагол оказался сильнее, чем мы думали. Он побил нас на нашем собственном поле. Ему удалось перетянуть на свою сторону Араса Хансена и убедить его проголосовать за левовича До выборов осталось три дня, ситуация аховая. «Но у вас ведь явно есть что-то на уме», — предположил Макер. «Иначе вы бы меня сюда не вызвали». «Вам нельзя отказать в проницательности», — холодно улыбнулся Вагнер. «Но иного я от вас и не ожидал. Мы довольно быстро сообразили, что проблема кроется внутри самого банка. В январе у Тарнегола еще не могло быть никаких аргументов, чтобы впарить Арасу, и Жан-Бенедикто Хансеном своего протежа левовича Они свято хранили верность традициям, только Эвезнер может управлять Эвезнер-банком, твердили они. И вот за несколько дней до выборов господа вдруг дали слабину. Тут мы поняли, что у вас там что-то нечисто. В банке завелся предатель, который играет за Тарнагола против нас. Предатель? Вот черт! Вы его обнаружили? Да, обнаружили, загадочно ответил Вагнер. Ну, калите же, черт возьми, кто он? «Только не говорите мне, что это Жан Бен, я все равно не поверю. Он ни за что не стал бы вредить банку». «Это не Жан Бенедикт», — сухо бросил Вагнер. «Хватит загадки загадывать», — нетерпеливо воскликнул макер «Давайте, выкладывайте». Вагнер обратил на макера ледяной взгляд. Помолчав, он резко сказал ему. «Не валяйте дурака, вам это совсем не идет. Мы все знаем». «Это вы о чем?» «Предатель вы, макер Я?» «Какая чушь!» «Чушь?» Ваши годовые показатели — это катастрофа. За все время вашей работы в банке так низко вы еще не опускались. Все ваши клиенты потеряли деньги. На работу вы являетесь черти когда, не отвечаете на письма, вы сами себя потопили. И Тарнагол, потрясая списком ваших достижений перед носом у Хансенов, в два счета убедил их не избирать вас. Но это же полный абсурд, боже мой, зачем бы я стал это делать? За деньги, Макир. «Уж не знаю, какую сумму вам посулил Тарнагол. Полагаю, ее хватит, чтобы купить островок на Багамах и провести там остаток жизни. Вам вообще наплевать на президентство. Вы уже доказали это 15 лет назад, продав свои акции Тарнаголу. И теперь снова здорово вы расстилаете перед ним красную дорожку к посту президента» а «Вы заодно с Тарнаголом, а еще вы лучший друг Львовича, прямо какой-то Бермудский треугольник». «Вот это полная ахинея», — возмутился Макер. «Как вы можете сомневаться в моей лояльности после всего того, что я сделал для Пи-30?» «Да, у меня был плохой год, ваша правда, но так уж вышло. У меня всегда были прекрасные показатели, но когда отец решил меня прокатить, я совсем полдухом. Вы в своем репертуаре, Макер». Нам все известно о ваших связях с Тарнаголом. Вы единственный человек, которому он доверяет. О моих связях? Вы шутите? Что за бред, Вагнер? Тарнагол меня ненавидит. Он постоянно ругает меня, на чем свет стоит. Вы что, держите нас за идиотов? — разозлился Вагнер. Он достал из кармана пальто конверт и вручил его Макеру. Там оказались фотографии, сделанные позавчера ночью, когда он входил в особняк Тарнагола по адресу улица Сен-Леже, дом 10. Признаюсь, мы были поражены, когда агенты контрразведки, ведущие наблюдение за домом Тарнегола, доложили о вашем ночном визите к дорогому другу. «Вы все неправильно поняли», — запротестовал Макер. «Тарнегол попросил меня оказать ему небольшую услугу в обмен на президентство». «Какую услугу?» — спросил Вагнер. «А вот какую». «В понедельник вечером кто-то позвонил мне прямо в ресторан, где я ужинал, и дал мне следующее указания «Вам надо забрать конверт. Поезжайте в Базель, в баротеля Труаруа и вызовите Ивана. Это один из официантов. Закажите черный кофе и все, что к нему полагается. Он поймет. Я в точности исполнил эти инструкции. Иван вручил мне конверт, на котором было написано, что его надо доставить Тарнаголу в Женеву по адресу улица Сен-Леже, дом 10. Значит, вы явились к нему с конвертом, И он, дайте-ка я угадаю, принял вас по-королевски. Дорогущая водка, иранская икра, полный набор. Потом показал вам картину с изображением Санкт-Петербурга и поведал жалостливую историю своей семьи, от которой слезы наворачиваются, и под конец назвал вас братом. Так? Все верно, откуда вы знаете. Не вы первый поддались чарам Тарнагола. Контрразведка уже давно подозревает его в работе на российские спецслужбы. Он гениальный манипулятор. За то время, что мы следим за ним, его досье пополнилось многочисленными свидетельствами тех, кого он так употребил. «Ах, воображаю себя, как вы ликовали, когда он назвал вас братом», — Вагнер рассмеялся. «Он выбирает людей добрых, податливых, на которых можно воду возить, использует их и выкидывает за ненадобностью. Не исключено, что вы собственноручно доставили ему секретные данные которые он передаст России. Формально говоря, вы сотрудничали с иностранной державой, Маккер. А это госизмена. Я сделал это, чтобы стать президентом банка. Тогда объясните мне, как так вышло, что Торнагол не намерен за вас голосовать. Это все из-за бардака в моем кабинете, признался Маккер. И вы рассчитываете, что я вам поверю? Однако это чистая правда. Вагнер пожал плечами, словно на правду ему было наплевать. «Маккер», — сказал он. «Я дам вам шанс доказать свою преданность банку и стране. Скажите, что надо сделать, я все исполню. Все очень просто. Вы убьете Тарнагола». макер в испуге выпучил глаза. «Что? Убийство? Вы с ума сошли. У вас нет выбора. Пора положить конец безобразию в банке, вот и займитесь. Это будет ваша последняя операция, та самая, которой мы готовили вас долгие годы». И тут макер вдруг понял горькую истину. Его не случайно завербовали в Пи-30. «Вы ведь все запланировали с самого начала, не так ли? Мое первое задание, операцию «Бриллиантовая свадьба» вы могли возложить на любого сотрудника банка. Начиная с моего отца, раз уж работал на Пи-30. Это элементарное поручение давало нам прекрасную возможность испытать вас», сказал Вагнер. «А вы как думали?» Что мы позволим Эвезнер-Банку, жемчужине финансового мира Швейцарии, перейти в руки иностранцев? Вы оказались замечательным агентом. Не могу не отдать вам должное. В Пи-30 все были потрясены. Но на самом деле вы предназначались для одной единственной операции, если в ней возникнет необходимость для ликвидации Торнегола. Что вам и предстоит осуществить?» Макер побелел. Все эти годы его водили за нос, как дурачка, и вот ловушка захлопнулась. «Право, Вагнер, в сбрендели, разведка еще куда ни шло но об убийстве речи не было. Я так и знал, что вы устроите мне сцену», — сказал Вагнер, протягивая Маккеру очередной конверт. Внутри лежала фотография, при взгляде на которую макера чуть не стошнила. Мадридский айтишник и его жена лежали в своей гостиной оба с простреленными головами». «Ваш последний шедевр», — цинично улыбнулся Вагнер. «Вы расправились с этими несчастными», — ужаснулся Маккер. «Они представляли угрозу для нашей банковской системы. Пришлось их устранить, у нас не было вариантов. Вы использовали меня, чтобы убить их. Вот почему Перес поехал со мной. Никакие испанцы его не задерживали, это была чистая инсценировка. Убедившись, что я сижу у себя в квартире, он преспокойно их прикончил. Хватит скандалить, макер «Ответственность за двойное убийство лежит на вас». «Нет, я к этому кошмару не имею никакого отношения, и вы прекрасно это знаете». «Представляете, Маккер», — сказал Вагнер с недоброй усмешкой, «их застрелили из пистолета Глок-26, до удивления похожего на тот, что лежит у вас в кармане. Какое невероятное совпадение, не правда ли? Боюсь, вы замешаны в этом преступлении гораздо больше, чем думаете». «На данный момент испанская полиция считает, что они случайно застали грабителя, и он их уложил. Но нам ничего не стоит навести, Интерпол, на ваш след». «То есть вы знали, что у меня есть пистолет», — растерянно пробормотал Макер. «Мы это Пи-30, и, как вы, наверное, догадываетесь, мы предпочитаем быть в курсе дел и поступков наших сотрудников». Макер пришел в ужас. Это конец. То самое Пи-30, которому он служил верой и правдой, объявило ему войну. Наступило долгое молчание, они пристально смотрели друг на друга, внезапно полил ливень. «Слушайте меня внимательно», — сказал Вагнер, словно не замечая дождя. В эту секунду раздались подряд несколько выстрелов, прервав его на полуслове На мгновение все стихло, и затем снова послышалась пальба. Скарлетт стучалась в дверь моего кабинета. Я поднял глаза от компьютера, и стоило мне отвлечься от романа, как дождь прекратился, Заснеженная земля в парке Бертрана превратилась в ковер, голые и страшные деревья исчезли, и я вновь оказался в декорациях своего кабинета. Я пошел открывать. Скарлетт переоделась к ужину и была неотразима в красивом коротком платье с обнаженными плечами. Она зачесала волосы на одну сторону, открыв бриллиантовые сережки в ушах. Увидев, на кого я похож после долгих часов сочинительства, она погрустнела. «Вы забыли о нашем ужине? Ну что вы, соврал я. Просто я дописывал главу. Вы совсем не готовы к выходу?» «Я не думал, что уже восемь, признался я. Ладно, писатель, забудьте. Судя по вашему виду, вам не до ужина. Сожалею, что отвлекла вас от работы. Всего доброго». Она уже хотела уйти, но я схватил ее за руку. «Подождите, Скарлетт, дайте мне десять минут на сборы, и пойдем».